Еровский на в канцелярию при доме и положил на стол. Ещё утром в этот день Еровский распорядился увести мальчика племянника офицеанта из дома и поместить в караунном помещении при соседнем доме Попова. Для чего всё это делалось, Еровский ему не говорил, но вскоре после того, как он доставил Еровскому револьверы, последний ему сказал: "Сегодня, Медведев, мы будем расстреливать семейства всё". Ивилев предупредить команду Коровы о том, что если команда услышит выстрелы, то не тревожилось бы. Предупредить об этом команду. Он предложил часов в 10:00 вечера. В указанное время он Медведев команду предупредил об этом, а затем снова находился при доме. Часов в 12:00 ночи комендант Еровский начал будить царскую семью. Сам Николай II и всё семейство его, а также доктора и прислуга встали, оделись и умылись, и приблизительно через час времени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 Когда дошёл в комнату, где находилась царская семья, то они все уже были расстреляны и лежали на полу в разных положениях. Около них была масса крови, причём кровь была густая, с печёнками. Все, за исключением сына царя Алексея, были, по-видимому, уже мертвы. Алексеевич стонал. Гвардейский ещё раза два или три при нём Медведев выстрелил в Алексея из нагана, и тогда он стонать перестал.